Глава 17 Подъезжали гости. Их кибитки и коляски частью отправили задом, частью бросили за оградой, прямо на дороге. Муж кланялся входящим в дом, я кланялась вместе с ним и с удивлением размышляла. Ладно, моей семьи не было в храме, они нищие, их могли и не пригласить. Но ведь и от это никого не было. Как-то это странно все. Изнутри дома, в который я так и не успела заглянуть, раздался чей-то высокий пронзительный голос. Слов я не разобрала, но почему-то сразу подумала, что это та самая баронесса, которой меня запугивали монашки. Как потом выяснилось, я не ошиблась. На улице нам пришлось стоять минут 30, не меньше, пока все, кого пригласили на свадьбу, прошли в дом. Мы с мужем заходили последними, и из маленьких темных синей попали в некий коридор из гостей, которые щедро начали сыпать на нас зерно. Стоял гул, все что-то говорили и поздравляли, а я могла только улыбаться в ответ. Я не запомнила ни одного имени. Когда я, наконец, смогла нормально открыть глаза, не опасаясь новой горсти пшена в лицо, то жених взял меня за руку и повел к началу длинного-длинного стола. На торце стола было только два места — для него и меня. А вот по краям от этих мест лицом друг к другу сидели старик и полная женщина. Мне было неприятно прикосновение влажной руки мужа, и я постаралась незаметно выдернуть свою ладонь. Но он только крепко стиснул мою кисть и мрачно зыркнул на меня. подвел меня к одиноко стоящему старику и пробасил: «Батюшка, благословите нас!» Примерно так мог бы выглядеть постаревший Дон Кихот. Очень высокий очень худой, с редкими серебристыми волосами, остриженными почти под ноль. С узким лбом и узкогубым ртом старик когда-то, возможно, и был симпатичным. Сейчас же он выглядел достаточно жалко. Оба его глаза пересекала черная тканевая повязка. Барон неловко повернулся к нам и тихо произнес. «Благословляю вас, дети мои!» Муж поклонился в пояс, я вслед за ним. Притехшие гости все еще стояли между концом стола и входом. Муж обошел наши с ним пустые места и близился к женщине. «Благословите нас, матушка». Баронесса выглядела так, как, по моему мнению, могла бы выглядеть завязавшая со своей деятельностью старая французская проститутка в веке так в восемнадцатом. Адутловатое лицо с двумя подбородками, поросячьи глазки прячутся под набрякшими морщинистыми веками, но брови весьма тщательно подведены краской. Волос не видно, они спрятаны под большим белоснежным чипцом, и кружевной рюш, богатый волной, падает на лоб и осеняет щеки. У нее красивой формы нос, тонкий и породистый, но вся эта порода просто тонет в слое сала. Оплывшая грудь туго натягивает шнуровку бархатного сарафана, а дальше жирное тело прячется под бесконечными складками ткани. У баронессы пухлые, но холеные белые ручки. Она визгливым голосом отвечает. «Благословляю тебя, дитя моё». Мне показалось это немного странным, как будто меня рядом вообще нет. Но то, что она сделала потом, поразило меня до глубины души. Она протянула вперед обе руки, и сын, встав на колени, взял ее кисти и поцеловал. Я стояла рядом, все еще не соображая, что от меня требуется, а свекровь смотрела на меня и ехидно улыбалась. Руки при этом она не убирала. «Неожиданно я получила резкий удар под колени, который заставил меня упасть». Упала я ровно так, как и требовалось, со всего маху на те самые колени, которые все еще побаливали после утреннего стояния на камне в часовне монастыря. Слезы непроизвольно набежали на глаза, а под носом у меня оказалась рука свекрови. Недовольный голос мужа произнес «Целуй матери руку». Я была настолько деморализована и этой свадьбой, и этим скотским отношением, что только всхлипнула и покорно коснулась губами мягкой кожи. Баронет встал, и я с трудом распрямилась вслед за ним. В это время от входа раздался голос матушки-настоятельницы. «Мир, дому этому и благословение Божье! Привезла я вам, госпожа Бранесса, преданная невестки вашей. Заносите!» Она повернулась ко все еще распахнутым дверям, и две сестры-монахини внесли продолговатый сундук. Одну из них я даже узнала, она — тестомес. Поклонившись в сторону баронессы, обе сестры также молча вышли, и моя свекровь радостным голосом провозгласила. «А вот сейчас и посмотрим, сколь добра за невесткой дадина. Оценили ли родичи ее, какую честь им оказали?» Что-то скрипнуло, и баронесса стала совершать непонятные телодвижения в своем кресле. Тут же из толпы выскочила женщина, одетая совсем просто и, судя по фартуку, не гостья, а прислуга. Она встала за спинкой кресла моей свекрови и, потянув на себя, выкатила ее в широкий проход между столом и стеной. Только сейчас до меня дошло, что баронесса сидит в инвалидном кресле с деревянными колесами. Поскрипывая при езде, кресло, толкаемое служанкой, двинулось к выходу. Гости почтительно расступились, образовав что-то вроде полукольца вокруг сундука. Муж, недовольно зыркнув на меня, скомандовал. «Стопай за матушкой! Помоги!» «Чем помочь?» — вопросительный взгляд. «Делай, что велят!» Мать-настоятельница все еще стояла у сундука, протягивая баронессе серезной ключ. «Ну, невестушка, открывай показывай!» Бронесса обращалась ко мне. Я видела в лицах окруживших сундук людей искреннее любопытство и совершенно не понимала его. Слегка улыбалась мать-настоятельница, а баронесса и вовсе не прятала довольную улыбку». Сундук был низкий, чтобы открыть замок, мне пришлось присесть на корточки, а затем меня заставили доставать каждую тряпку или одежку, сложенную в этот ящик, демонстрировать ее всем присутствующим и ждать комментариев свекрови. Звучало это примерно так. Оплатится добренькая. Поди у отца с матерью в праздник такое нашивала. Но ну, ничего-ничего. На огороде тоже в чем-то работать надобно, а вот оно еще и пригодится. Вся эта свадьба, чужие любопытствующие люди, омерзительный жених и жирная баронесса довели меня до того, что в глазах начало темнеть. Большая часть содержимого сундука уже была выложена на одну из лавок. Я, почти не глядя, вынула очередную тряпку и пришла в себя под визгливые причитания баронессы. «Ах, ты ж бесстыдница! Сын, ты кого в наш дом привел? Ты посмотри, что творит!» От этого визга я слегка встряхнулась, в руках у меня была обыкновенная сорочка. И я, с удивлением взглянув на осуждающую, поджавшую губы настоятельницу, заметила, что гости, мужчины не слишком торопливо отворачиваются от столь вызывающего зрелища. Возможно, баронесса выговаривала бы мне еще какое-то время, но тут вмешалась мать-настоятельница». «Простите, глупышку, госпожа, не стоит портить свадьбу, баронета ссорой. А я хочу благословить молодых, да и, пожалуй, пора мне уже». «Ни в коем разе, матушка, ни в коем разе отпустить мы вас не можем. Позвольте пригласить вас на свадьбу, нашу свидетельницей. Женщина вы опытная, мудрая, лучшей свидетельницы я в окрестностях и не найду. Просим, матушку, все просим». Баронесса смотрела на гостей, и из толпы раздались возгласы. «Проси, матушка-настоятельница! Уважьте, матушка!» Мать-настоятельница потупилась, перекрестилась и пробормотала что-то вроде «с божьего соизволения». Служанка повезла баронессу на ее место. Наконец-то и гости пригласили за стол. Пока что он был пустым, только по центру лежали несколько караваев хлеба, куда были воткнуты ножи. Однако, как только гости расселись, распахнулась дальняя дверь, и несколько служанок стали заносить и выставлять блюда. Гостям ставили одну тарелку на двоих. Только у барона с баронессой были отдельные. Ничего особенного, обычные плошки, как и у всех. В мисках посередине стола ставили круто сваренную пшенку, которую у служанки прямо там нарезали на четыре части и раскладывали по тарелкам. Как я поняла, это было что-то вроде гарнира. На горячее подали тушеное с тыквой и морковью мясо, несколько крупных жареных кур, вынесли головки кисловатого мягкого сыра и колобки сливочного масла. Гости, чьи лица я более-менее начала отличать только сейчас, оживились. Возле дверей кухни на отдельном столике мужчина в поварском фартуке вбил молотком краник в бочонок с каким-то спиртным, судя по запаху, с пивом. И мужчины, и женщины встретили первые кружки с пенными шапками возгласами удовольствия. Мой муж, ловко зачерпывая деревянной ложкой кусочки каши, с удовольствием ел, а я обнаружила, что возле моей тарелки нет ложки. Минут пятнадцать все радостно жевали, а потом прозвучал первый тост. «Но, господа, за здоровье молодых!» Среди гостей была и та самая баронесса Штольгер, которую я видела, когда торговала хлебом. Мужчина рядом с ней, похоже ее муж. Здесь же присутствовала их дочь Ранина, которая переглядывалась через стол с молодым парнем. Там сидела богато одетая семья. Думаю, это была семья третьего барона, барона фон Бранта». Кроме трех дочерей, в семье было еще и два сына. Про остальных гостей я так и не поняла, кто они такие. Подозреваю, что просто богатые купцы. Вряд ли на такую свадьбу, как наша, приехал бы кто-то из других городов. Тем более, что до Хагенбурга, как я уже выяснила, в один из торговых дней добираться нужно было больше трех суток. Я думала, что плотно поев и выпив, гости разойдутся. Но ничего подобного». Часа через полтора подали вторую перемену блюд, в этот раз рыбную, и открыли новый бочонок пива. Мужчины изредка выходили из-за стола, но потом неизменно возвращались назад. Девушки покидали застолье только в сопровождении матерей. Про саму свадьбу забыли довольно быстро. Все разговоры шли про урожаи этого года, про неожиданный приезд каких-то иноземных купцов и про то, как села сейчас выплачивают налоги обсуждали скорый отъезд жениха на герцогскую службу. Новость, которая придала мне моральных сил. Оказывается, через восемь дней назначен отъезд. Я прислушивалась, стараясь не упустить ни слова, но больше ничего полезного не узнала. Мужчины рассуждали, сколь дорого выходит обмундировать смердов, которых баронет заберет с собой. И вздыхали, жаловались, что налоговые льготы не окупают это самое вооружение и одежду. Женщины хвастались удачными покупками и запасами на зиму. И все чувствовали себя достаточно весело и свободно. За столом молчали только двое. Я и слепой барон.